Звал уже, оглаживая борт, сказал Лукин: "Не идут. Они в позапрошлом году в устье Медной реки с нашими воевали. Смущение теперь. Приезжайте, я им отнесу на берег". "Хорошо живёте", простонал Сысуй и осторожно потянулся за первым блином. "Третий день только отъедаемся", проворчал старый обрядец. Сквернились всякой гадостью. А меха пайщикам давай. Ульяна весело вертелась между печкой и столом, Потом подсела к Сысою и, зардев, спросила, «А где Вася?» «Он в медведниковской партии», Прошепелявил Сысо из блином во рту. «Вася теперь у Баранова в дружках», Сказал не то с издевкой, не то с печалью, И вдруг икнул. «Вот те раз» объелся, прости, Господи. А думал, пут проглочу и не замечу. Прости, улыбнул Селякин. Нечасто грешим. Вот уж не думал, что попаду на праздник, поднялся со свой, кланейся на образа. Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил есть нас земных твоих благ. И вам спасибо, откланился Лебедевцам. Траканов молча перекрестился, накинул парку и пошел к управляющему. «Мещанин Иркутский!» — кивнул вслед с Исой. «Грамотный, как без. В вот это все книги, какие есть, прочитал. А с десяти шагов ножом в жердину попасть не может. Вот как бывает». Это вас, казаков да крестьян, с малолетства дело учит, пробасил Прохор Седы на китовом позвонке с трубкой в руке. А меня, к примеру, в горной школе чему дельному могли научить, как бы ни дед пропал бы. Дед кисть тенюн такой и выделывал, куда нынешним до него. Разве терентий Степанович так сможет, покосился на старообрядца. Он я на снова вскочил, обестолково загремел оскородами, посуетившись, о насел и уставилась на сысои немигающими глазищами. Он убирался вдивлённый, хотел спросить: "Ты что? Вася-то жив здоров, слава богу. А а что у него нового? Может быть, женился?" "Васк-то? Да на ком ему жениться? От кодячек бегает, если пристают." Среди катыжних пока нет в давиц. Прости, Господи. Постой-ка. А что ты всё про Васю? Ну я насмутилась, схватила пустое блюдо, с иссой бросил настороженный взгляд на Прохора. А тут со смешкой сказал: "Сохнет по нему. Всю зиму мне выговаривалось, какие хорошие мужики, и какие плохие мещане". Прошка сбергал и вовсе надоел ей сой пожал плечами заметив как недобро переглянулись Ульяна с Прохором и не удержался съел ещё блин в казарму ту и дело кто-то входил показался баклушин клее здорово будь стабольский мужик кивнул со соя кто с тобой прибыл квечесовы креснички Амос Баклушин проковылял к нарам, сел, скинул сапог. Какое дерьмо, шлют компаньоны, всю пятку стер, пожаловался. Сменил стельку, надел сапог, притопнул, хмыльнулся. Пойду, Афонька, с Васькой попугаю. За прошлый год чуть не застрелили меня псы. Вошел улыбающийся Тараканов. Хлеб нам в долг дают. Договорился я. С Коноваловым. Баклушин с одним тесаком на поясе подошел к костру, где сидели братья Качесовы. Их ружья лежали заряженными под рукой. Двуличная байдарка лишь наполовину была вытащена из воды. — Резать пришел вас, Тати Шелиховский, — заявил Баклушин, садясь возле огня. — Попробуй, коли сможешь. Хрипло пробормотал Афанасий, посасывая трубку. — В другой раз так и сделаю. Но что пить жаль. Хуже да кости после зимовки. — Ладно, заходи в крепость, подкормим. Мы гостей не обижаем. В тот же день партия Качесовых отправилась в сторону Якутата. По наказу Баранова шла она вдоль крутого берега постреливые бобров. Возле островов её догнал пакетбот Северный орёл под началом Шилца. На борту судна было 10 семей прибывших на Кадьяк осенью царской милостью высланных на поселение вместо каторги. Через 2 дня вся партия была возле Кадьяка острова. Блисталой дом поднебесная гора Святого Ильи, и издалека казалось, прямо из моря встаёт белая стена хребта и до шека северу и к югу ни зверю не пройти и через него ни птице перелететь здесь бы и кончится свет у белому но брешут мои ходы бычаров и шить что за стеной это ещё земля а дальше опять море вскоре с байдару увидели на берегу белого человека сгорбом за плечами к ним мы повернули Это был один из поселенцев Катаржан, высаженных в результате прошлой осенью. Окрепший после болезни Василий Кочесов сошёл на берег и спросил удивлённо: "Гуляешь один без оружия?" А безневоз спокойно и беззаботно ответил крестьянин-поселенец с радостью встречи: